Глава 11. Первая значительная финансовая возможность представилась Каупервуду во время войны, когда стало ясно, что боевые действия займут больше нескольких дней. Спрос на деньги в государстве, в городе и обществе в целом значительно вырос. В июле 1861 года Конгресс утвердил заем в 50 миллионов долларов обеспеченные в течение 20 лет облигациями с годовым доходом не более 7%, а штат утвердил заем на 3 миллиона долларов примерно с такими же процентами. Первый заем был размещен через финансистов в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, а второй – только среди филадельфийских банкиров. Каупервуд не принимал в этом участие, так как не обладал достаточными средствами. Он читал в газетах о собраниях людей, которых он знал лично или слышал о них, где рассматривались способы помощи государству или штату, но он не входил в число этих людей. Однако его душа стремилась к этому. Он замечал, как часто одного поручительства богатого человека бывает достаточно для успеха. Ни денег, ни гарантийных обязательств, ни залога, одно лишь слово. Если ходили слухи, что за чем-то стоит Дрексель и Ко, Джей Кук и Ко или Голд и Фиск, то дело уже считалось надежным. Джей Кук, молодой человек из Филадельфии, совершил крупную ставку, взявшись за размещение филадельфийского займа вместе с Дрексель и Ко и продавая его по номиналу. Общее мнение сводилось к тому, что облигации можно будет продать лишь по 90 центов за доллар, но Кук не поверил этому. Он считал, что гордость и патриотизм гарантируют предложение займа мелким банкам и отдельным гражданам, и что сумма подписки может даже перекрыть обязательства по выпуску. Его ожидания с блеском оправдались, а общественная репутация укрепилась. Каупервуд, разумеется, хотел бы сделать такую же ставку, но был слишком практичен для беспокойства о чем-либо, кроме фактов и условий, поставленных перед ним. Удачная возможность появилась примерно через полгода, когда выяснилось, что штат испытывает значительную потребность в деньгах. Нужно было выполнить обязательства по снаряжению и выплатить жалования в войсках. Необходимо было предпринять меры для обороны и пополнения запасов казначейства. В конце концов, законодательное собрание штата утвердило выпуск нового займа на 23 миллиона долларов. Были предположения о тех, кто будет заниматься размещением облигаций Дрэк Силико или Джей Ко, о других не было и речи. Каупервуд обдумал эту ситуацию. Если бы ему удалось разместить небольшую часть этого огромного займа, разумеется, не целиком, поскольку он не обладал необходимыми связями, он бы значительно укрепил свою брокерскую репутацию и в то же время заработал приличные деньги. Вопрос заключался в том, какую сумму он мог взять на себя. Кто будет покупать облигации? Банк отца? Возможно. Уотерман и Ко? Вероятно, но немного. Судья Китчин? Совсем чуть-чуть. Милс Дэвид Компани? Да. Он думал о разных людях и учреждениях, которые по той или иной причине личная дружба, хорошие отношения, благодарность за прошлые услуги могут приобрести при его посредничестве часть 7 облигаций. Затем он подытожил свои возможности и обнаружил, что после небольшой предварительной работы Скорее всего, может разместить миллион долларов, если личное влияние на местных политиков позволит выделить ему такую часть займа. Наибольшие надежды он возлагал на Эдварда Мелию Батлера, имевшего на первый взгляд незаметные, но влиятельные политические связи. Батлер был подрядчиком, принимал заказы на сооружение канализационных систем и водопроводных сетей, постройку фундаментов укладку мостовых. Еще раньше, задолго до знакомства с Каупервудом, он по личной договоренности выполнял заказы на вывоз мусора. В то время в городе не было централизованной службы по уборке улиц, особенно на окраинах и в некоторых старых и бедных районах. Эдвард Батлер, бедный молодой ирландец, начинал с бесплатного сбора и вывоза пищевых отходов которые он скармливал своим свиньям и рогатому скоту. Впоследствии он обнаружил, что некоторые люди готовы платить небольшие деньги за эту услугу. Потом один мелкий политик, его друг и член городского совета, они оба были католиками, увидел новый смысл в его занятии. Батлер мог стать официальным сборщиком мусора. Городской совет мог проголосовать за ежегодный подряд на эту услугу. Таким образом, Батлер получал возможность использовать больше телег для вывоза мусора, чем раньше, десятки, если не сотни. Более того, никто другой не получал разрешения на эту работу. Тогда в городе были и другие сборщики мусора, но официальный контракт, помимо всего прочего, давал ему право покончить со всеми конкурентами. Некоторая часть выручки от этого прибыльного бизнеса выделялось для смягчения оскорбленных чувств, оказавшихся за бортом. Еще кое-какие средства выделялись в виде суды во время выборов для определенных деятелей и организаций, но это уже не имело значения. Суммы все равно были небольшими. Так Батлер и Патрик Гевин Камиски, тот самый член городского совета, вступили в негласные деловые отношения. Батлер перестал возить телеги с мусором. Для этой цели он нанял Джимми Шинона, сообразительного ирландского паренька, который стал его помощником, распорядителем, главным конюхом и счетоводом. Вскоре он стал зарабатывать от 4 до 5 тысяч долларов в год, в то время как раньше не дотягивал и до 2 тысяч. Он переселился в кирпичный дом на южной окраине города и отдал своих детей в школу. Миссис Батлер перестала варить мыло и кормить свиней, и с тех пор дела Эдварда Батлера продвигались чрезвычайно хорошо. Сначала он не умел читать и писать, но потом, конечно, научился тому и другому. Благодаря сотрудничеству с мистером Камиски он узнал, что существуют другие контракты на прокладку канализации, водопровода и газопровода, на укладку мостовых и прочее. Кто мог сделать это лучше, чем Эдвард Батлер? Он познакомился со многими членами городского совета, встречался с ними в задних комнатах или салунах, на политических пикниках по субботам и воскресеньям, на предвыборных совещаниях и конференциях. Будучи получателем городских льгот, он способствовал благополучию города не только деньгами, но и советами. Со временем у него развилось тонкое политическое чутье. Он с первого взгляда мог распознать успешного или перспективного человека. Поэтому многие его счетоводы, табельщики и управляющие становились членами городского совета и законодательного собрания штата. Кандидаты, которых он продвигал на политических собраниях, часто оправдывали ожидания. Сначала он приобрел влияние в районном совете, потом в избирательном округе и, наконец, в городских отделениях партии, разумеется, республиканской, пока его не стали считать главой местной партийной организации. Загадочные силы работали на него в городском совете. Он получал важные контракты и всегда принимал участие в торгах. Мусорный бизнес теперь был пережитком прошлого. Его старший сын Оуэн был членом законодательного собрания штата и деловым партнером. Его второй сын, Кэллом, был клерком в городском департаменте водоснабжения и тоже помогал отцу. Его старшая дочь Эйлин, 15 лет от роду, училась в католической школе Святой Агаты в Джермантауне. Его вторая дочь и младший ребенок в семье, 13-летняя Нора, посещала частную школу при местной католической общине. Семья Батлеров переехала из южной части Филадельфии на Джерард-авеню, поближе к центру города, где уже зарождалась довольно оживленная светская жизнь. Они не принимали в ней участие, но у Эдварда Батлера, которому теперь было 55 лет и состояние около полумиллиона долларов, имелось много друзей в политических и финансовых кругах. Из ирландского выскочки, Он превратился в солидного мужчину, загорелый, широкоплечий, с мощной грудью, сероглазый и седовласый, с лицом типичного ирландца, жизненного под которого сделал его мудрым, спокойным и невозмутимым. Несуразно большие руки и ступни свидетельствовали о временах, когда он не носил костюмы из лучших английских тканей и обувь, из хорошей кожи, Но в его манерах не было ничего мужицкого, скорее наоборот. Несмотря на акцент, его голос был приятным, негромким и убедительным. Он был одним из первых, кто заинтересовался развитием трамвайной линии и, как Каупервуд и многие другие, пришел к выводу, что это великое дело. Доказательством тому служила прибыль откупленных на бирже ценных бумаг. Ему приходилось вести дела с разными брокерами, так как он не успел принять участие в первоначальном формировании корпоративного капитала. Он намеревался приобрести как можно больше акций трамвайных компаний, но больше всего ему хотелось установить контроль над одной или двумя линиями. В связи с этим намерением он искал надежного, честного и способного молодого человека – который бы работал под его руководством и делал то, что ему говорят. Затем он узнал о Каупервуде и пригласил его к себе домой. Каупервуд не замедлил принять приглашение, так как знал о Батлере, знал о его карьере, его связях и влиянии. Он явился в дом Батлера морозным ясным февральским утром. Впоследствии он вспоминал, как выглядела улица, широкие тротуары, вымощенные кирпичом, проезжая часть со щебеночным покрытием, присыпанная легким снежком и обсаженная молодыми, чахлыми, голыми деревцами, фонарные столбы. Дом Батлера не был новым, он купил его и сделал ремонт, но представлял собой примечательный образец архитектуры того времени. Длиной в 50 футов и высотой в 4 этажа он был облицован серым гранитом, а к парадной двери вели четыре белокаменные ступени. Арочные окна с наличниками из того же белого камня. За окружевными занавесками виднелась мебель с красной плюшевой обивкой, создававшая ощущение тепла на фоне холода и снега снаружи. Дверь открыла опрятная горничная ирландка. Он вручил ей визитную карточку и был приглашен войти. «Мистер Батлер дома?» «Не уверена, сэр. Я спрошу. Возможно, он вышел?» Спустя недолгое время его попросили подняться наверх, где он обнаружил Батлера в комнате, напоминавшей контору. Там были стол и стул, немного кожаной мебели и книжный шкаф, но обстановка не оставляла впечатления полноты или гармонии, как в гостиной или в рабочем кабинете. На стене висело несколько картин. На редкость унылый темный пейзаж, писанный маслом Невыразительная сцена с розоватой баржей и буро-зеленой водой канала, а также неплохие дагеротипы друзей и родственников. Каупер Первуд вот обратил внимание на портреты двух девушек. Одна с рыжевато-золотистыми, другая с каштановыми и, казалась шелковистыми волосами. Красивый серебристый эффект дагеротипов был тонирован вручную. Это были красивые, Пышущие здоровьем девушки с явно кельтской внешностью. Они улыбались, склонив головки друг к другу, и смотрели прямо на зрителя. Он мимолетно восхитился ими и решил, что это, наверное, дочери Батлера. «Мистер Каупервуд», – осведомился Батлер, тщательно выговаривая фамилию с особым ударением на гласных звуках. Он производил впечатление неторопливого, серьезного и спокойного человека. Каупервуд отметил, что он здоров и крепок телом, как старое дерево. Кожа рук задубела от ветра и дождя. Кожа на лице была туго натянута, не намека на мягкость или дряблость. Собственной персоной? Я собирался обсудить с вами кое-какие вопросы насчет акций. Слово «акции» прозвучало как акцизы, и решил, что лучше вы придете ко мне, чем посетить вашу контору. Здесь более непринужденная обстановка, и, кроме того, я уже не так молод. В его глазах промелькнул озорной огонек, и Каупервуд улыбнулся. «Надеюсь, я смогу быть вам полезен», искренне отозвался он. «В настоящий момент меня интересуют акции некоторых, Трамвайных компаний. Но к этому можно перейти позже. Не хотите чего-нибудь выпить? Сегодня холодное утро. Спасибо, но я никогда не пью. Никогда? Трудное решение, если речь идет о виски. Впрочем, не важно. Это хорошее правило. Мои мальчики не прикасаются к спиртному, чему я только рад. Так вот, меня интересует покупка некоторых акций на бирже, но, сказать по-правде, я больше заинтересован в умном молодом человеке, вроде вас, с которым я мог бы сработаться. Как известно, в нашем мире одно влечет за собой другое, уклончиво произнес он, но с откровенным интересом взглянул на гостя. Именно так, ответил Каупервуд, глядя дружелюбно. Ну так вот. Батлер ненадолго задумался отчасти всерьез отчасти на показ. Есть кое-что, что сообразительный молодой человек мог бы сделать для меня на рынке, если бы имел такую склонность. У меня есть два собственных смышленных паренька, но я не хочу, чтобы они становились биржевыми игроками. А если бы и захотел, то не знаю, согласились бы они или смогли бы это сделать, Впрочем, речь не идет о биржевых играх. Я чрезвычайно занятой человек, и, как уже говорил, не так легок на подъем, как в былые времена. Но если бы у меня был подходящий юноша... Кстати, не волнуйтесь, я заглянул в ваш послужной список. Он мог бы заняться кое-какими мелочами, займами, капиталовложениями которые могли бы принести некоторую пользу каждому из нас. Иногда молодые люди обращаются ко мне за тем или иным советом. У них есть небольшой капитал для инвестиций, поэтому... Он выдержал драматическую паузу и уставился в окно, прекрасно понимая, что Као весьма заинтересован, и что разговоры о связях и политическом влиянии могут только подогреть его аппетит. Батлер хотел, чтобы он ясно понял, что в основе дела находится преданность, сочетание верности, тактичности, скрытности и деликатности. «Ну что же, если вы видели мой послужной список», произнес Кау Первуд со своей мимолетной улыбкой и оставил фразу висеть в воздухе. Батлер ощутил силу этого аргумента, как и личности, стоявшей за ним. Ему понравились выдержка и уравновешенность молодого человека. Многие люди уже говорили с ним о Каупервуде. Теперь его компания называлась Каупервуд и но она была абсолютно фиктивной. Батлер задал ему несколько вопросов о бирже, о состоянии рынка, о его мнении насчет линий конного трамвая. В конце концов он обрисовал свой план выкупа акций двух линий 9-й, 10 и 15 16 по возможности не привлекать внимания. Выкуп нужно было производить постепенно, частично на бирже, частично у частных лиц. Он не сказал Каупервуду, что надеется оказать некоторое давление на законодателей для получения права на продолжение линий за пределы нынешних конечных остановок, чтобы со временем, когда возникнет потребность, В расширении трамвайной сети подрядчики обратились бы к нему или к его сыновьям, которые станут держателями крупных пакетов акций. Это был дальновидный план, который подразумевал, что в конце концов линии достанутся ему самому или его сыновьям. «Мистер Батлер, я рад сотрудничать с вами в любом деле, какое вам будет угодно предложить», — заметил Каупервуд. Не могу сказать, что сейчас я активно развиваю свой бизнес. В основном это планы и намерения. Но у меня есть хорошие связи и членство на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Те, кто имел дело со мной, в целом остались довольны результатом». «Мне кое-что известно о вашей работе», – благоразумно повторил Батлер. «Замечательно. В таком случае, если у вас будет поручение, вы можете зайти в мою контору написать мне либо я сам приду к вам я дам вам свой тайный шифр так что наша переписка останется строго конфиденциальной хорошо не будем больше об этом через несколько дней у меня появится кое что для вас когда это произойдет вы сможете обратиться в мой банк за необходимой суммой он встал и посмотрел на улицу каупервуд тоже поднялся прекрасный денек не правда ли «Безусловно. Уверен, скоро мы ближе познакомимся друг с другом». Он протянул руку. «Надеюсь на это». Батлер проводил Каупервуда до двери. Когда он ее распахнул, с улицы влетела юная голубоглазая девушка с раскрасневшимися щеками, валой пелерини с капюшоном, наброшенным на рыжевато-золотистые волосы. «Ох, папа, я чуть не сшибла тебя с ног». Она наградила отца, а заодно и Каупервуда широкой лучезарной улыбкой пунцово-красных губ, показав мелкие блестящие зубы. «Ты рано вернулась. Кажется, ты говорила, что останешься до вечера. Я собиралась, но потом передумала». Она прошла мимо, энергично размахивая руками. «Ну вот», — продолжал Батлер, когда она ушла, — «у нас остается еще день-другой». Всего хорошего. Всего доброго. Каупер Вуд, согретый перспективой финансового благополучия, спустился с крыльца, но вдруг вспомнил мимолетное видение беззаботной юности, явившееся в образе румяной девушки. Что за живое, здоровое, энергичное существо? В ее голосе звучали звонкие нотки беззаботного подростка 15-16 лет счастливая находка для какого-нибудь молодого человека, несомненно, отец сделает его богачом или посодействует его успеху.